Глава 17 Вот скажите мне, как она смогла? Я, стоя за этим пультом управления в машинном отделении, нихрена не понимаю т слова совсем. Тут даже символы для меня странные, и логически я их никак не могу сложить. Нет здесь домиков или рисунка, р а б о т а ю щ и й турбины. Просто палочки, похожие на птичьи следы. но она, блин, умудрилась исключить десяток протоколов защиты, вырубив при этом карантин. «Не 10 а всего две», — объявилась бездна. «И вообще не удивляйся, девочка она способная». «М-да, с такими способностями ее будущий муж может повеситься, и, слава богу, это буду не я». «Скажи мне, ты точно не понимаешь, что здесь написано?» Уже второй раз задаю ей один и тот же вопрос. с н е с улыбкой отвечает она мне. и вся эта ситуация только забавляет, вероятно, из-за того, что я сейчас нервничаю, пытаясь понять, как обратно врубить карантин. Сколько здесь может быть замороженных, заражённых? Тысяча? Двести? Не знаю и знать не хочу. Ладно, нужно подумать. Как быть дальше? и Кажется, я придумал выход. А ну-ка скажи мне, родная моя системушка, задание будет считаться выполненным, если мы уничтожим эту станцию? «Отвечу, место не я. <смех> Нет, не будет. Да и умрёте вы, как вариант». Бездна веселилась, и эта ситуация особенно забавляла. «А э, ведь я всего лишь хотел собрать побольше лута. Может, выстрелить в эту огромную турбину стрелой переноса и делов-то?» «Тогда будет огромный взрыв», — обрадовала м н е бездна. «Отлично, блин. Мой суперплан срочно отменяется. А то так себя ещё погублю». «Блин, мы тут стоим минут тридцать, а я прямо ощущаю, как температура уже на пару градусов поднялась. Дуй за мной и побыстрее. Если попадутся по дороге противники, то валим их быстро. Время сейчас играет против нас», — сказал девушке и побежал. «Куда мне дуть?» — не поняла она, но тоже побежала. Жора разведал окружающую обстановку, и я примерно знаю, где можно спрятаться и держать оборону. А самое главное, что я понимаю, там будет много врагов, и нам нужно успеть их зачистить. Таким вот образом мы быстро бежали к намеченной цели и убивали тех, кто уже успел разморозиться. Правда, таких было немного. Появление Жорика их тоже поднимало, что подтверждало мою теорию о живых. Они их чувствовали и выходили из своего анабдиоза. Когда мы приближали на нужное место, то я обрадовался. Я все правильно понял и выверил. Мы оказались в жилом секторе, который походил на небольшие контейнеры. Они были большими... А на стенах находились таблички с надписями, которые ничем не могли мне помочь. Подходит ли нам это место, я еще не уверен, ведь вначале нужно убить всех жильцов и провести разведку. Тут тоже много снега и льда, а еще большинство этих капсул закрыты, и зором я подсмотрел, что там есть враги. Еще глянул, как устроен механизм открытия дверей. Он не был похож на наш. Они уходили в стену так, что грубой силой их не выбить, разве что сломать. Но должен заметить... что их толщина примерно сантиметров 10 что многое говорит об уровне защиты жителей этого комплекса. Выбрал я это место не зря. Сюда не вели десятки разных проходов, а всего лишь два, и только их нам придется удерживать в случае осады». «Зачем мы сюда пришли? Хочешь здесь остаться?» б р у н а была любопытна и все больше начинала задавать вопросы. «Да, потому мы сейчас здесь начнем зачистку». Всего здесь было 200 таких квартирок разных размеров. И в середине сейчас начинают оживать враги. Долго скучать нам не пришлось. Уже совсем скоро я стоял по центру длинного коридора и отстрелил всех, кто только выходил из него. Были моменты, когда врагов становилось слишком много, и они успевали добежать к нам. Тогда в игру вступала Бруно, убивая их. Девушка уже не чувствовала себя робкой и даже немного раскрепостилась. Чаще улыбалась. что явно с к а з ы а л о с ь положительно на ее боевых качествах. Я понимаю, что для нее все это в новинку, и она вначале не знала, чего можно ожидать. Теперь знает. И усердно сражается, а еще играет в почемучку. Вот только на все ее вопросы я не знаю ответов. Прикольно наблюдать, как моя стрела входит в тело тени, и та пропадает из этого мира. Я прям вступил в партию зеленых, честное слово. Теперь слежу за чистотой, чтобы мои действия не повлияли на окружающую среду. «Устала?» — спросил девушку через некоторое время. «Нет», — покачала она головой. «Я ещё могу сражаться». «Вроде может, но не могу понять, почему она так быстро стала уставать. Северяне как бы супервоители. С другой стороны, один бой у неё может занять пять минут жёсткого махача, в котором её легко могут ранить. Не надо мне тут вешать лапшу. Я вижу, что твои движения стали с м а з н ы м и Отдохни. А если хочешь быть полезной...» то можешь пройтись по ближайшим номерам и собрать всё, что плохо лежит. Конечно, это прямая эксплуатация, но, блин, сами себя тень не убьют, а лот сам себя не соберёт. Я не знаю, что здесь такого ценного может быть, поэтому нужно брать всё подряд. К примеру, я уже нашёл два десятка разных планшетов, которые не были рабочими, но зато внутри могут быть ценные технологии или, как минимум, редкие новые металлы для нашей планеты. Таким образом, прошёл весь день. Я устал до такой степени, что уже не мог нормально стрелять из-за того, что мои пальцы опухли. Даже не знаю, насколько мне нужно стать сильнее, чтобы, наконец-то, можно было не обращать внимания на боль в пальцах. Они, блин, болят у меня всегда. При этом количество врагов не заканчивается, ведь лёд продолжает таять, и новые восстают. Можно, конечно, закрыться в одной из комнат, предварительно забаррикадировав её. Ещё можно попытаться пролезть в вентиляцию, но там сыро и мокро. Не хочу. Даже страшно представить, что с этим корабликом будет, когда он полностью разморозится, и куда уйдет вся вода. Сейчас я еще хожу по мокрому снегу, и вроде все нормально. Все ближайшие комнаты я очистила, — сообщила мне девушка. Но даже там уже нет места, куда складывать трофеи. Ты уверен, что тебе так сильно они нужны? Конечно, нужны. Это возмущение аж промазал по очередной тени. Ужасно, как эта женщина могла такое сказать? Наш лут оскорбили в бесполезности, такое прощать нельзя. Варк и лут — это одно целое. Ладно, шутка. В такой ситуации я даже не знаю, как отомстить, чтобы потом в бубен не дали. Она, кстати, не постоянно мне вещи сносит, а только тогда, когда отдыхает. Хороший отдых, а главное, полезный. Прошло еще пять часов. Я уже задолбался, но теней стало заметно меньше. Настолько меньше, что временами нового противника приходилось ждать до пяти минут. Из хороших новостей... Я разобрался с некоторыми элементами управления. Были комнаты, которые меньше всего пострадали о т льда, и сейчас светились, показывая, что рабочие. Открыть оказалось проще простого. Подходишь и подставляешь руку под сенсорную панель. Дверь открывается, а с другой стороны так же. Как я понял, эти комнаты не были за кем-то закреплены, судя по минимальному убранству, поэтому так хорошо сохранились. Ещё мне понравились их кровати, которые были совсем не такими, как у нас. Здесь покрытие похоже на карематное, но внутри находится какой-то гель, который делает ее супер мягкой и удобной. А еще эти кровати очень прочные, и, вероятно, вечные, ведь они совсем не пострадали. Таким образом, я выбрал нам комнату и, закинув туда Бруну, пошел бродить по станции. Девушка вырубилась почти сразу, и я призвал горгульчика, которого поставил охранять у двери. «Если вдруг его убьют, то я об этом сразу узнаю и прибегу». А пока я могу спокойно гулять. Ну как гулять? Вначале пошел в комнаты с лутом и принялся закидывать все добро в инвентарь. Из минусов, мой инвентарь почти весь забит, и это не дело. Я, конечно, понимаю, что инопланетная канцелярия — это отлично, как и их костюмы, которые могут помочь росту технологий в моем клане, но место... Неудобно, когда ты понимаешь, что не можешь спереть еще что-нибудь. Вот и пошел поискать другие возможности. Из вентиляции раздался протяжный глухой хрип. Как хорошо, что я туда не лез. Кажется, там кто-то живет. Зору мне удалось обнаружить владельца этого звука, но теперь я буду знать, куда лезть не стоит. невидимости мне удалось исследовать довольно много мест, но это даже не половина от того, что здесь есть. К примеру, я понимаю, что нахожусь только на одном этаже, а их еще много. Как мне добраться на другие, пока не знаю. Есть вариант с кислотой, прожечь пол и спрыгнуть вниз. Но если вдруг что-то испорчу, и случится авария, или в том месте, где буду прожигать, окажется пустота, и я вылечу в космос через образовавшуюся дру... ы Не люблю космос. Ужасно не люблю. Я вообще не люблю ситуации, которые не понимаю. А сейчас я много чего не понимаю. Вот, например, что это за чёрная жижа, которая сейчас ползёт в сторону нашей каюты? Выглядит как слизь, только умная. Думаю, такой противник не сильно расстроится, если его ткнуть копьём. А потом берем простую стрелу и стреляем в него. Стрела, конечно, у меня хорошая, она попала в его бок, но урона не нанесла. Кстати, она не прошла на вылет, а значит, он ее сожрал и переработал. Хорошо, нет вопросов. Берем кислотную стрелу. Слизь как раз ускорилась и теперь понимает, что враг где-то рядом. Не откладываю на потом и выстреливаю сразу тремя кислотными стрелами. Как же они ей понравились, я бы даже сказал, смертельно. с л и с ь во время своей агонии увеличилась раз в 5 в размере, но долго не продержалась, и позже стала распадаться. Подлая маленькая тварь, которая при нападении смогла бы неприятно удивить. В общем, как враг она вообще никакая, даже внимания не стоит обращать, но б р у н а не факт, что сама с ней справится, разве что магией долбанет. Дальше я шел на расслабоне, и едва не полплатился за это, когда на меня напала сразу тройка теней, которые вышли из бокового коридора. Я не успел просветить его взором и столкнулся с ними слишком близко. Мне пришлось п е р в ы м у на них напасть, и только одного получилось прикончить сразу, а вот двое остальных сопротивлялись. И хотя у меня получалось отбиваться, мне приходилось прыгать блинками в разные стороны, дабы уходить от опасных моментов. В один из таких моментов, когда я использовал блинк, моя чуйка вдруг завопила матерными словами, и краем глаза я заметил, как прямо со стены на меня летит черный сгусток. Точная копия того, что я прикончил ранее. Не знаю, насколько мой мозг в этот момент работал быстро, но я успел использовать ещё один блинк и прыгнул буквально на голову тени, пронзив её призванным кинжалом, а затем добил и вторую. «Сука!» — выругался я с вылетающим из груди сердцем. «Эта жижа выпрыгнула из незаметной ледяной расщелины, и я даже подумать не мог, что она там сидит. Вот тебе и слабый враг. Две кислотные стрелы и ж и ж и идёт нахер!» А я аж вспотел от такой ситуации, несмотря на то, что здесь было довольно прохладно. Дальнейшее продвижение, даже несмотря на мою невидимость, уже однозначно замедлилось. Пришлось быть более аккуратным и уделять много времени разным деталям, чтобы не быть сожранным. Мне очень не хотелось знакомиться с этой тварью. А ещё я вспомнил, что она мне напоминает способность жижика. Если такая хрень попадёт на руку или на другую часть тела, то может оставить одни только кости, как мне кажется. поэтому нужно следить за этим моментом. Интересно, а если Жижику скормить этих тварюк, он не станет сильнее? Хорошо бы попробовать, но его забрала Кая и взамен оставила Кату. А ведь я реально скучаю по котейке. Наверное, в этом вся моя суть. Я начинаю ценить только тогда, когда теряю. Правда, Жижика я вроде не потерял, но разлука вышла долгой. Сейчас с радостью бы его приласкал». и нашёл бы для него кофе и шоколадную печеньку. За несколько часов я очистил ещё большую территорию, бродя по коридорам, и ещё больше принёс пользы, проведя тщательную разведку. Жора всё ещё бегал и тоже добывал для нас новые данные. Вернулся я на нашу базу, когда девушка ещё спала. Вообще должен заметить, что тут она долго спит и быстрее устает, чем на своей планете. Это может быть связано с тем, что первое испытание, а может с тем, что мы находимся в открытом космосе. «Я устала столько спать», — пожаловалась она мне в первый раз, когда проснулась. «Это место не даёт мне набраться сил». «Если бы ты понимала, где мы находимся...» «Так ты мне расскажи», — уселась она на кровать, поудобнее ожидая рассказа. Делать нам было нечего, так как на корабле сейчас творится капец. И потом ходить по колено в воде мне не улыбалась, поэтому я принялся рассказывать ей обо всём, что знаю. Она постоянно удивлялась, но ещё больше слушала, а затем расспрашивала обо всём. У них ничего не знали о космосе, только про звёзды. Кстати, в нашей комнате не было ещё воды, а был лёд. Ведь она не хотела сидеть мокрой, а потому своей силой поддерживала здесь подходящую температуру. Пока мы говорили, я поглядывал по сторонам, наблюдая за обстановкой на станции. Судя по всему, вода куда-то уходит. А значит, насосы и сливы работают. Но явно не были готовы к такому количеству воды, поэтому это происходит так медленно. Интересно. «Вода выбрасывается сразу за борт?» «Нет, станция полностью автономная. Вода очищается, и ею заполняется опустевшие за долгое время резервуары». б е з д н о тоже слушала мой рассказ и, как всегда, читала мои мысли. «А если это так, как ты говоришь, то эта станция умная? Есть на ней не Россия, Тель-Умный ИИ, с которым я могу поговорить и, возможно, даже забрать его в свой замок?» «Был. Его сожгли еще во время первого заражения». Ответом я не удивлён. Люди вредят себе больше, чем любой зомби или теневой апокалипсис. Вероятно, что-то не по д е р е в ь я а пострадала нейросеть. А жаль. Хотел бы я сделать свой замок умным. Лучше не нужно, вмешалась она. У него был скверный характер, так как он был разумен и постоянно учился. Всё, что случилось, ей расценил как вину людей и стал жёстко их контролировать. Выдавал еду минимальными порциями и часто саботировал их действия. о Это что выходит? и был их господином, а не наоборот?» «Верно. Хорошие времена здесь были». «Почему она так мечтательно об этом произнесла?» «Кстати, расстрою тебя. Высокотехнологичного оружия ты здесь не найдешь. Все оружие по приказу ИИ было уничтожено. Искусственный очень переживал, что люди уничтожат станцию, так как они глупы и не заслуживают доверия. По факту, как ты любишь выражаться, они были дикарями». и махали копьями и мечами, пусть из очень прочных сплавов. Так-с. Это очень интересно. Нужно ещё подумать, что спросить, пока бездна такая добрая. Точно, придумал. Слушай, бездна, а ведь здесь есть такие капсулы, в которые ложишься, и они тебя лечат. В моём клане такая вещь пригодилась бы даже очень. Были, о б р а д о в а л меня бездна. И много другого медицинского оборудования тоже было. Был пистолет, что стрелял дротиком с препаратом, который мог взорвать всю р е г н е т и в н у ю систему человека на короткий срок. У него дыра на груди могла зарасти за пару минут. Часто такое они не использовали, организм мог не выдержать. От таких разговоров хомяк моей душе стал задыхаться и шкрябать лапками по моей совести. Однако всё было зря, и теперь он сидит и рыдает. Вот только и отправил почти все эти вещи на переработку, уничтожив медицину станции на 95%. Какая сука это, ИИ? Он ввел на станции режим поощрения, смилостилась она на мной и стала объяснять свои слова. Человек лучше работает, когда знает ради чего. Лечили только полезных людей, чтобы быть полезным, ты должен быть здоровым и много работать на благо станции. Звучит ужасно, но если задуматься, в клане у нас тоже есть нечто похожее. Правила АТИ были жесткими для людей, не могла остановиться бездна. Если твой ребенок заболел, а у тебя есть доступ к медицине, то ты не мог вылечить его ведь полезным был ты а не он в следующий раз воспитывай здорового ребёнка хм ну а мы лечим всех однако если задуматься то те кто наверху получают намного больше чем простые работяги это выражается даже в качестве жилья в которое мы их селим боец рискует своей жизнью пока работяга сидит в замке и делает всякую бесполезную мелочёвку конечно мелочёвка тоже нужна но не факт что особо ценится если хорошо задуматься то у нас мало недовольных. Только один процент людей считает, что им больше положено, чем умеют, но за такими стрёмными внимательно следят, чтобы они не наделали глупостей. Иногда и вправду совершают, типа шпионажа, для других кланов. За разговорами с Бруной мы провели немало времени, практически целые сутки. А как может быть иначе, если всюду потоп, а коридоры кишат тенями? Новые разморозились. И теперь, если не 10, т то в пять раз больше их везде. Они явно любят тепло, и от этого с т а н о в и т с я сильнее. Пару раз мы уходили из комнаты и убивали их, когда за дверью много тварей собралось. Вначале работала Бруна своим копьём м а г и и а потом уже я с луком в руках добивал их. Так и закончился наш день. Вроде ничего не сделали, а уже снова пора спать. Кажется, завтра, когда проснёмся, нас будет ждать весёлый денёк. Льда уже почти нигде не осталось, ещё уйдёт вода, и сразу станет веселее. «Ты даже не представляешь себе, насколько веселее!» — засмеялась бездна. Слова бездны меня даже не удивили. «Мне хватило того, что показывает карта. Эта станция имеет даже парк и лес. Так сколько здесь может быть зараженных?»